Из выгрузки дам архива социальной сети ВК. Публикуется с разрешения наследников Артемьева и ИП. Пост от 18 июля 2020 года. Настройки приватности. Только для владельца аккаунта. Мам, я знаю, что ты, скорее всего, никогда не увидишь этот пост. Но мне нравится представлять, что я пишу этот дневник для тебя. Надеюсь, ты не против. Итак, это случилось. Я бросил институт. Да не просто бросил, я убежал, не написав даже заявление. Впрочем, меня отчислят и без этих формальностей, как только начнется учебный год. Информация о том, что я не проживаю в общежитии, быстро дойдет до деканата. Все-таки считается, что это серьезное нарушение дисциплины. Я уже говорил, что у меня не всегда гладко складывалось с руководством. Знаю, ты этого не одобришь, но сейчас я уже не сомневаюсь, что это было к лучшему. Ты спросишь... Чем же я буду заниматься теперь? И пока что у меня нет ответа на этот вопрос. Прямо сейчас я собираюсь просто жить. И знаешь, у меня такое впечатление, что я только что начал это делать. Знаю, сейчас ты скажешь, что я слишком молод и не понимаю, что на одних мечтах и эмоциях карьеру не построишь, что надо твердо стоять на ногах и зарабатывать деньги. Вы с папой, как обычно, желаете мне лучшего. Но вот что я скажу – Если что-то не получалось раньше, то надо пробовать новое. Так больше шансов, что выйдет что-то хорошее. Вчера я познакомился с одним парнем. Честно говоря, поначалу мне показалось, что он какой-то местный питерский бомж или фрик. И был голодным, и я накормил его шавермой. Ну, оказалось, что с ним все очень непросто. Он спросил меня, нуждаюсь ли я в помощи. Не знаю почему, но я ответил, что да, нуждаюсь. Ты расстроишься, но все-таки скажу, меня с заказом кинули, и я без денег остался. Хорошо, что ты это не прочитаешь, по крайней мере, прямо сейчас, иначе ты точно бы кинулся занимать или продавать что-то из дома. Но это не дело. Я вполне в состоянии содержать себя сам, просто пока бывают вот такие вот провалы. Наверное, я все еще недостаточно хорошо разбираюсь в людях. Хотя, видишь, этого парня нашел, и он точно хороший. Написал и вдруг подумал, что со стороны это читается как-то странно, неубедительно. В общем, вчера он пообещал, что мы будем ночевать в сытости и комфорте. И знаешь, так оно и вышло. Он прямо на улице познакомился с каким-то чиновником, который оказался банальным бандюганом. Не то, чтобы я до сих пор был на него злой, но поначалу он пытался нас убить. Нет, не беспокойся, уверен, что у моего нового знакомого все было рассчитано. Хотя, признаюсь честно, я испугался. В общем, он попросил этого чиновника о помощи. И он привез нас к себе на дачу. Ну, как на дачу. На самом деле, это местечко по роскошнее Петергофа будет. И более современное уж точно. Нам выделили по отдельной комнате. Дали помыться и даже попариться в бане с бассейном. А вечером пригласили на ужин с вкуснейшими шашлыками, которые готовили на мангале прямо во дворе возле летней веранды. «Представляешь, я, мой новый знакомый, этот мужик, чиновник олигарха, его обслуга, и все, больше никого. Дико, да? Казалось бы, и чего он в нас такого нашел? Но, думаю, он тоже почуял, что в этом парне есть что-то такое. Даже не могу сказать, что именно. Очень уж необычное. Кстати, мужика олигарха этого Иваном звать». Сначала он с отчеством представился, но потом настоял, чтобы мы по имени к нему обращались. И вот, его отчество я уже забыл. А парень, которого я на улице встретил, Даней звать, Даниил он. он. представился, когда Иван нас за стол пригласил и протянул руку для знакомства. Оказывается, с Иваном тем днем интересная история случилась. Его предал ближайший помощник и ученик, и он был очень злой на него, срывался, поэтому и нас хотел убить но передумал, когда пригляделся к Дане поближе. После пятой кружки пива он признался, что зауважал Даню за то, что тот даже в страхе держался с достоинством. Говорит, очень уж редкое это качество. И знаешь, я согласен. Он умудрялся держаться достойно даже тогда, когда еды просил. В общем, мы сидели, говорили за жизнь, когда Иван рассказал нам про предательство. Даня сразу как-то резко на это отреагировал. Мрачным стал, челюсти сжал. Я впервые таким его видел. Он сказал, что хуже предательства в мире вообще нет ничего. И что он сочувствует Ивану. Тогда тот поделился своим планом мести. Выслушав внимательно, Даня головой покачал и сказал, что предатель уже сам наказал себя на всю жизнь. Вместо этого он предложил подумать, а как же так сложились обстоятельства, что предательство вообще стало возможным и что можно сделать, чтобы не допускать этого в ближайшем окружении в будущем. Они долго говорили про психологию, про мотивацию, про надежность и верность, и по всему так выходило, что Иван сам своими руками вырастил под боком предателя, потому что показывал ему только одну сторону успешной работы, а именно материальной. Вот тот и решил, что деньгами меряется вообще все». И в какой-то момент, просчитав, что баланс сил сложился в его пользу, полез наверх, опираясь на голову своего начальника, потому что хотел еще больше денег и власти. Потому что Иван считал, будто верность – это как, само собой, разумеющееся приложение к благополучию. Именно так он вел себя сам. Продвигаясь по лестнице вверх, он сохранял абсолютную лояльность к своим покровителям и считал, что личного примера достаточно. Однако же... Это было не так. И Дани очень толково разложил по полочкам, как же получилось так, что вперед вылез человек, лишенный принципа верности. Случилось это потому, что Иван очень любил власть показывать. Вот и остались вокруг тех, кто мог хорошо прогиб изображать, как он выразился. А те, у кого достоинство было, вынуждены были остаться на мелких ролях. Настоящая лояльность невозможна без чувства собственного достоинства. Дани. Это тоже очень убедительно доказал, ловко вставляя исторические примеры. Иван думал крепко, подбородок чесал, а потом вдруг сказал, что «мы все вместе завтра едем в Москву». Сказал, что он придумал, что делать в этой ситуации, как правильно от предателя избавиться и как вернуть справедливость в окружении. Даня тогда улыбнулся и сказал, что с удовольствием поедет, что ему тоже нужно в том же направлении. Иван тогда предложил ему работать на себя, деньги большие обещал. Но Даня сказал, что у него времени не хватит для того, чтобы доверие оправдать, и что ему нужно во что бы то ни стало попасть во Владивосток не позже, чем через две недели. Тогда Иван предложил купить ему билет на самолет на нужную дату, а оставшееся время провести в его подмосковном доме, хотя бы даже просто ради отдыха. Честно говоря, я бы очень обрадовался такому варианту. Но Дани заявил, что на самолетах летать не может, и обязательно надо добираться наземным транспортом. Иван нахмурился, но кивнул, пообещав, что придумает решение вопроса. И вот, тем же утром мы погрузились в ленд и выдвинулись в сторону Москвы.